смеялась учительница и велела всем пионерам сбегать домой за платками. Костя и Ваня Воробьев повели школьников к берегу Чернушки. Застучали топоры, пошли в ход ножи. Ребята срубали голые кусты ракетника, срезали ветки осинника, ольхи, все это грузили на санки, увязывали веревками и отвозили на пасынки. Здесь, по указанию Марины, Прутья и хворост укладывали валами по всему участку. Теперь снег уже не сносило ветром лощину, а он задерживался около валов, собирался в сугробы. «А я другой способ знаю, как снег задерживать», сказал Кораблев, подходя к Косте. «Без хвороста». «Что за способ?» «Я много книжек по снегозадержанию перечитал». «Вот не дослушали сегодня мой доклад, а есть такой способ. Надо побольше канав снегу выкопать. Когда поле неровное, снег лучше задерживается». Мальчики рассказали про канавы Марине. Ветя добавил, что этот способ широко применяется в колхозах Сибири. «Убедили теоретики, принимаю ваш способ». Согласилась Марина и заставила часть школьников копать между хворостяными валами канавы. Санки с хворостом между тем беспрестанно тянулись из лесной чаще к пасынкам. Школьники разбились на пары. Один тащил санки спереди за веревку, другой подкатывал сзади. Так было легче и удобнее. Костя нагружал свои вместительные санки щедрой рукой, и впрягше стянул их, как добрая лошадка. Вася вызвался помочь ему. «Надорвешься ведь, чертушка, давай вместе возить». «Нет, нет!» – запротестовал Костя. «Девчат, выручай!» В очередную поездку в лес Костя так много наложил в санки хворосту, что едва хватило веревки, чтобы увязать его. По ровной дороге санки катились довольно легко, но на крутом пригорке тяжелый груз дал себя знать. Косте пришлось согнуться в три погибели. Веревка больно врезалась в плечи и стало жарко. Навстречу попалась Варя с пионерами. Ребята только что отвезли хворост на пасынки и сейчас возвращались обратно к лесу. Заметив Костю, девочка бросилась к нему. «Жадность тебя одолела. Разве так можно?» Она подозвала Кольку с Петькой и приказала им подталкивать Костиной санки сзади. «Да что я! Маломощный! Один не довезу!» – обиделся Костя. — А ты не спорь, мне со стороны виднее, — сказала Варя. — А тебе какое задание будет? За ребятами смотри, чтобы они на сыне поморозили. Костя вынужден был согласиться. Но когда девочка отошла, он приятельски подмигнул Кольке и Петьке. — А теперь шагайте своей дорогой, без вас обойдусь. — Нет, не можем, у нас дисциплина, — ухмыльнулся Колька. Мы прикреплены к тебе, по заданию вожатой. Ну ладно, — погрозил им Костя, впрягаясь с санки. Толкайте тогда, а я вам потом натру носы, поплачете. В разгар работ к пасынкам подъехали сани. Из них вылезли Никита Кузьмич и Анна Денисовна. «Едем из города, видим, народу в поле полно», — пояснил Никита Кузьмич Марине, — «Зачем это ты людей в такую стужу подняла?» Марина объяснила, что только вчера вечером Сергей Ручьев распорядился срочно провести снегозадержание. Вот и пришлось спешно поднимать бригаду. «Оно, конечно, разумно», — согласился Никита Кузьмич. «Как говорится, снег на полях — хлеб в закромах». «Отец, ты посмотри», — показала Анна Денисовна, — на поднимающихся из лощины школьников санками. «Да тут целое войско! И Витя наш старается, и Галина с ними!» Никита Кузьмич засуетился, снял с себя рукавицы башлык и понес было их сыну. «Еще в тулуп, сынка, закутай!» Анна Денисовна цепко ухватила мужа за рукав. «Не конфузь ты его перед ребятами, а проморозится. не беда, крепче будет!» Она посмотрела на высокие хворостяные валы и лукаво переглянулась с Мариной. «Что-то и я застыл, отец. Не разогреться ли нам? Привезем-ка на участок, возика 2 два-три хворосту. Ты как?» И то ли Никита Кузьмич тоже начал замерзать, то ли еще почему. Но он, крякнув, сел вместе с женой в сани и повернул лошадь к лесу. К сумеркам валы из хвороста и канавы Покрыли все поле. Усадив школьников в сани, Никита Кузьмич и Анна Денисовна повезли их домой. Проехав мост, Никита Кузьмич заметил впереди на дороге какую-то фигуру, одетую в дубленную, сидящую колоколом шубу. «Эй!» — крикнул он. «Посторонись!» «Это же Федор Семенович!» — шепнул Витя. Никита Кузьмич, нагнав учителя, остановил лошадь, и приподнял шапку. — До правления, Федор Семенович, садись, подвезем. — Да у вас и без меня полный комплект. — Ничего, потеснимся. Школьники усадили Федора Семеновича рядом с собой, и Никита Кузьмич пустил гордого крупной рысью. Глава тридцать третья. В Москву. Еще лютовали по ночам морозы, ветер порой переметал дорогу и громоздил новые сугробы, но приметы весны нарастали с каждым днем. Небо стало чище, выше, просторнее, и солнце, совершая по нему свой недолгий путь, успевало многое натворить за день. Сочилась с крыш-капель, сползали лавины влажного снега, вытаивали на солнце за завалинки. Около стволов деревьев появились глубокие лунки. Проса в школьной теплице вырастала на славу. Высокое, кустистая, с мощно развившимися стеблями, оно доходило ребятам почти до подбородка, а низкорослого прахова скрывало даже с головой. «Это как-то горошина в сказке», – удивился дед Новоселов, заглянувший как-то в теплицу. Пол пробуравила, потолок с крыши пробила и до самого неба дотянулась. А не пустоцвет ваши просы, зерно-то будет или нет? Школьники и сами побаивались, как бы буйная проса не оказалась пустоцветом. Часто в теплицу заходили Федор Фёдор Семёнович, и Яков Ефимович, просматривали ребячьи дневники и подолгу о чем то беседовали с Галиной Никитичной и Мариной. Время шло. Метелки наливались зерном, отяжелели, начали клониться вниз. Можно было снимать урожай. Но Марина и Галина Никитична не спешили. Они хотели, чтобы как можно больше людей увидели опытное просы. По их заданию Витя Кораблев нарисовал красочный плакат. «Всем-всем, приходите посмотреть наши просы. Адрес – Школьная гора, Теплица. Юные Мечуринцы». Плакат повесили управление колхоза, и люди стали охотно посещать теплицу. Вскоре Марина привела на школьную гору председателя колхоза. Их встретили Костя, Варя и Митя. Предупредив Сергея, чтобы он не стукнулся о притолоку, они вели его в тесную теплицу. Здесь было тепло, пахло влажной землей, молодой зеленью. Сергей молча обошел рослые кусты Проса, измерил расстояние между ними, осмотрел метелки и, вышелушив несколько зернышек, кинул их в рот. Ребята терпеливо ожидали, что будет дальше. — Экая сила вымахала, — Поживав, сказал Сергей. — Важная Проса. Они изнежили вы его под стеклом, ребята. — Можешь проверить. Костя протянул брату толстую тетрадь. В дневнике все записано. Ухаживали, как положено. Растения не баловали. Но Сергей тетрадь не взял. «Сейчас мне вас проверять некогда. Вы уж об этом сами доложите. С чувством, с толком». «Где доложить? Кому?» Не понял Костя. «Как кому?» «Народу нашему, правлению колхоза, например. Вот пригласим вас на заседание». «Нас? Направление?» — с удивлением вскрикнула Варя. «А как же иначе? Раз хорошее проса вырастили, так защищайте, деритесь за него. Чего переглядываетесь? Или еще не обучены доклады делать?» «Да нет, в классе приходилось», — призналась Варя. «Так вот и готовьтесь, докладчика выделите, обдумайте все по порядочку». «А наше сообщение в текущих делах пойдет или как?» – осторожно спросил Костя. «Зачем же в текущих? За главным вопросом пустим». Распрощавшись, Сергей ушел, а ребята с Мариной направились в школу. Первым делом сообщили новость Галине Никитичне, потом Федору Семеновичу. После уроков в живом уголке собрались почти все члены школьной бригады. «Кто же возьмется сделать направление и доклад, вернее сказать, сообщение?» спросила учительница. «Мите поручить», — предложил Костя. «Он в юнацких делах, как по книжке читает, не собьется». «Это твой почин спросом», — возразил Митя. «Тебе и выступать». Немного поспорив, ребята согласились поручить доклад Косте. «Только помни», — предупредила его Марина. Люди в правлении солидные, соберутся бригады, актив, могут быть всякие вопросы. Ты не оплошай. Весть о том, что Ручьев готовится к докладу на колхоза, сполошила всю школу. Десятиклассники, изучающие основы дарвинизма, предложили консультировать его. Витя Кораблев вызвался нарисовать диаграммы. Колька попросил брата упомянуть на о достижениях юнатов пятого класса и очень обиделся, когда Костя не пожелал его выслушать. За несколько дней до заседания правления ребята обсудили Костин доклад. «Думаю, все пройдет хорошо», — сказала мальчику Галина Никитична. «Только очень прошу, следи за чистотой языка». «Изгоняй беспощадно все эти вот, значит, так сказать». И, пожалуйста, не руби ладонью воздух, держи руки спокойно. «Я на вас смотреть буду, если что, не так, вы головой покачайте», — попросил Костя. Учительница согласилась. «И вот еще что», — вспомнила она, — «надо пригласить направление всех преподавателей и, в первую очередь, Марию Антоновну». Наконец, настал долгожданный вечер. Рассыльный оповестил всех членов правления и бригадиров, но вслед за ним те же избы обошли школьники и вторично напомнили о часе заседания. К назначенному времени контора колхоза наполнилась людьми. Сергей посмотрел на Костю и улыбнулся. «Что ты, братец, съежился, как на морозе? Гляди веселее, округом все свои». Потом он занял место за столом, постучал карандашом по графину и объявил, что сейчас ученик восьмого класса юнат Ручьев сделает сообщение об опыте спросом. — А регламент какой будет? — весело спросил кто-то из-за угла. — Экий там счетливый объявился, — недовольно сказал дед Новоселов, перебираясь на первую скамейку. — Пусть говорит на здоровье, пусть покажет, впрок ли ему. Учение пошло. «В регламенте, значит, урезать не будем», — Сергей кивнул Кости. «Давай, товарищ Ручьев, начинай». Мальчик подошел к столу, заговорил чужим голосом. Все лица перед ним расплылись, как в тумане. Но вот Костя махнул рукой, и Варя с Митей внесли два снопика проса, один обычный, низкорослый, и другой, выращенный в теплице, — высокий по грудь человеку. Колхозники оживились, кто-то одобрительно сказал Эге! И кости стало легче. Слова пошли свободнее, он уже почти не заглядывал в тетрадку, лица впереди прояснились, и мальчик теперь узнавал каждого человека. Внимательно слушали его члены правления, ласково поглядывала Марина. От окна, согласно кивали головой Галина Никитична, Клавдия Львовна и Федор Семенович. С довольным видом поглаживал бороду дед Новоселов. С задней скамейки задумчиво смотрела на Костю Мария Антоновна. Рядом с ней сидел Никита Кузьмич. И кости стало радостно, как никогда. Пусть это маленькое дело, но оно доведено до конца, но нужно людям, и мальчик не напрасно занимает их внимание. И вот уже закончено сообщение об опыте спросом. Показаны снопики, зачитаны отрывки из дневника. А Костя все еще говорит. Он рассказывал о том, что вычитал в этом году из книг и узнал от учителей. Рассказывал о смелых преобразователях природы, о передовых колхозниках, мастерах высоких урожаев. Лицо мальчика пылало. Он говорил горячо, немного сбивчиво и, наверное, совсем не по плану. Но никто его не перебивал, не останавливал, словно все понимали, что Костя не только заучил эти имена, но они глубоко запали ему в душу, и он не расстанется с ними всю жизнь. Только Никита Кузьмич не выдержал и бросил замечание. «Ты бы, Ручьев, к делу поближе!» На него зашикали, а Яков Ефимович укоризненно покачал головой. «Дай же вы, — говорится парню, — видишь, сколько у него накопилось?» Костя сообразил, что последние его слова не имели почти никакого отношения к сообщению о просе и растерянно посмотрел на Федора Семеновича и Галину Никитичну. Те переглянулись и кивнули ему головой, словно хотели сказать «Говори, — расслушают, — говори!» После Кости слово сразу же взяла Марина. «Видали, какое проса При широкорядном посеве можно вырастить, кивнула она на снопик из теплицы. Я так думаю, тут говорить много не приходится. Надо сеять проса по новому способу. Давайте решать, товарищи. Так тоже на пятачке урожай под стеклом, заметил Никита Кузьмич. А в поле с каждым кустиком не станешь нянчиться. Я уверена, что и в поле урожай хуже не будет. Настаивала Марина. Теперь широкорядный сев применяют во многих областях. А сорняки и полезут, за раз все просо заглушат. Выпалим, сил не пожалеем, спина не переломится. «Погоди, Марина», — остановил ее Сергей. «Сама знаешь, сколько сил забирает у нас эта прополка, а других работ отрывает. Надо же толком поразмыслить, да взвесить все». Какие суждения будут, товарищи?» Поднялась Галина Никитична и подтвердила Костина сообщение. Опыт в теплице проводился по всем правилам, почти в таких же условиях, как и в поле. Но было бы неплохо с весны повторить опыт в поле на большой площади. Раздались голоса, что надо списаться с учеными, может быть, даже с самим академиком Улысенко. «А как Федор Семенович считает?» Обратился к директору школы Сергей. «Думаю, что мысль правильная», – отозвался учитель. «И мало того, списаться. Пусть Марина сама в Москву едет. Там же в сельскохозяйственной академии наш земляк работает, Андрей Новоселов. И он как раз занимается культурой проса. Проводил опыты в колхозах. А вот Марина ему все и расскажет, посоветуется». Справедливо, Федор Семенович, обрадовался дед Новоселов. Прямо мою думку перехватил непременно пусть едет. И он, как будто вопрос о поездке был уже решен, обратился к Марине: Ты, значит, как с вокзала сойдешь, спрашивай Харитоньевский переулок, дом 21, тут тебе будет академия всех наук по сельскому хозяйству. Ну а как Андрюшу разыщешь, спуску ему не давай. Побеседуй по всей строгости. Так, мол, и так. Невозможно нам больше терпеть спросом такое положение. Ждем от вас твердого слова, граждане ученые». «А еще, Маринушка, закинь там удочку насчет ветвистой пшеницы», сказал бригадир первой бригады Максим Витлугин. «Может, дадут на разживу семян, малую толику, хотя бы щепотку. Мы бы уж тут расстарались, вырастили». Бригадира перебила заведующая фермой Поля Клочкова и, в свою очередь, наказала Марине посоветоваться с учеными насчет ухода за лугами и пастбищами. «Стоп, товарищи!» – повысил голос Сергей. «Еще ничего не решили, а вы уже с наказами». Но против поездки Марины в Москву никто не возражал. Наоборот, все члены правления охотно подняли за это руку. «Тогда записывай!» – кивнул председатель Марине. Она села за стол и достала записную книжку. Через день, захватив снопик Проса, Марина выехала в Москву. Глава тридцать четвертая. Важное задание. Марину Балашову ждали со дня на день. Возвращаясь из школы, ребята подолгу стояли на мосту через Чернушку и вглядывались в машины и подводы, идущие со станции. Кости все казалось, что вот-вот одна из очередных машин затормозит на повороте, Марина на ходу выпрыгнет из кузова, подбежит к школьникам и скажет «Скорее собирайте людей, есть хорошие новости!» Но Марины все не было. «Не примет ее академик Лысенко», «Недосуг ему», — сказал как-то Паша. «То есть как это не примет?» — обиделся Костя. «Она же не по личному делу к нему поехала, а от всего колхоза, и вопрос у нее важный. Ты еще скажешь, академик, и наши дневники будет смотреть». «Будет, я уверен», — убежденно настаивал Костя. «Помнишь, мы про двух юнатов читали?» Они над лесными муравьями наблюдения вели, как те вредители растений уничтожали. А товарищ Лысенко узнал про это и вызвал юнатов к себе, в академию. Так они ему дневники привезли муравьев. Костю поддержал Митя Пифанцев, приведя еще несколько примеров связи ученого с юнатами. Но, по правде говоря, на душе у ребят было неспокойно. Кто знает, как встретят в академии Марину как отнесутся к их опыту спросом. На шестой день после отъезда в Москву Марина вдруг позвонила Сергею по телефону. Она сообщила, что находится сейчас в райкоме партии, обещала к вечеру быть в Исакове и просила срочно созвать собрание колхозников. Эта новость быстро разнеслась по селу, и в сумерке контора была полна людей. Школьная бригада явилась на собрание почти в полном составе. Вскоре темноту улицу пронзили два широких луча, и легковая машина остановилась управлением. В комнату вошли Марина и двое мужчин. Одного невысокого пожилого в белом овчинном полушубке колхозники и ребята узнали сразу. Это был секретарь райкома партии Бахарев. Он подошел к столу президиума, поздоровался с людьми, кто сидел поближе за руку кто подальше кивком головы прошу прощения задержались немного сказал бахарев и кивнул на дверь вот посмотрите какого я вам земляка привез идите ближе андрей тимофеевич показывайтесь высокий сутоловатый мужчина в пальто и в шапке ушанки подошел к столу поклонился и в ту же минуту, растолкав людей, к нему бросился дед Новоселов. «Андрюша, пропащая же ты душа! Что же так долго? Поезд не вез, ноги не несли!» Земляка окружили, и взрослые и дети. Начались приветствия, расспросы. Федор Семенович стоял рядом с Мариной и Галиной Никитичной, поглаживал быстро щеку, и терпеливо ждал своей очереди. Варя потянула учителя за руку. «Федор Семенович, а помните, вы нам загадку загадали?» В полголоса спросила она. «Разгадает ее теперь Андрей Новоселов?» «Раз приехал, должен разгадать!» Также шепотом ответил учитель. Андрей, наконец, заметил Федора Семеновича и, протолкавшись к нему, крепко пожал руку. Учитель кивнул настоящую рядом Галину Никитичну. «А эту гражданочку признаете?» «Галька!» Забыв всю свою серьезность, Андрей протянул девушке руки. «Андрюша!» В тон ему воскликнула учительница и, покосившись на школьников, спохватилась. «Здравствуйте, товарищ кандидат сельскохозяйственных наук!» «Здравствуйте, товарищ преподаватель биологии!» Федор Семёнович показал на школьников. — А это Андрей Тимофеевич, так сказать, ваши лаборанты, подшефные. Полный сбор. — Так вот вы какие! Андрей обернулся к ребятам и протянул руку. — Ну, давайте знакомиться. Первая пожала Андрею руку Варя, потом Костя, Митя, Паша, Катя. Марина про ваши опыты мне много рассказывала сказал Андрей. «Очень правильно делаете, что землей интересуетесь. Я ведь тоже с грядки начинал, с мелочи». Сергей, между тем, посовещавшись о чем-то с Бахаревым, постучал по столу и пригласил колхозников занять места. Первым заговорил секретарь райкома. Он сказал, что культура проса в их районе, да и по всей области, в Большом Загоне. Люди жалуются на низкие урожаи, недовольны просом. Мало-помалу заменяет его пшеницей и рожью, а между тем проса также необходимо стране, как хлеб и картофель. Но об этом вам лучше меня расскажет ваш земляк, – закончил Бахарев и уступил место у стола Андрею Новоселову. Неизвестно, когда и как школьники переместились поближе к столу президиума, но только сейчас они хорошо слышали каждое слово Андрея. Видели каждый его жест. Варя налегла грудью на стол и поминутно поглядывала то на учителя, то на Костю Смитей, Вот, мол, когда пришла настоящая отгадка. «Еще до войны, по заданию правительства, ученые разработали новую агротехнику Проса», – продолжал Андрей. «Был проведен массовый сев Проса по-новому на колхозных полях Чкаловской области». Война помешала окончательно закрепить этот опыт. После войны широкорядный посев Проса был проведен на Украине. Урожай превзошел все ожидания. Сейчас надо и вам смелее переходить на широкорядный посев Проса. Дело это верное. «А вот с сорняками как быть?» – спросил Сергей. «Забивают сорняки наши Проса. Не успеваем их выпалывать». Насчет сорняков ученые тоже подумали. Ручную прополку теперь можно будет заменить машинной. Ведь проса-то у нас широкорядным способом посеяна. Вот мы и пустим между рядами трактор с культиватором. Представляете, насколько это облегчит и ускорит труд колхозников? И долго еще Андрей рассказывал о том, как надо по-новому возделывать проса. Вот, дорогие мои земляки... «Зачем я приехал в ваш район?» «И приехал на целый год до нового урожая. Надеюсь, что мы будем работать рука об руку и добьемся высокого урожая проса. У вас, как мне известно, запроса, отвечает Марина Балашова», спросил в заключении Андрей. «Да, поручили Марине», ответил Сергей. «И думаем, что в выборе не ошиблись. Вы как, товарищи?» Обратился он к собранию. Колхозники одобрительно загудели. «Недаром молва идет», — сказал дед Новоселов. «Где Марина, там и урожай». Бригадир заметно волнуясь, поднялась со скамьи. Но, пожалуй, еще больше волновались ребята. Они не сводили с Марины глаз и ждали, что она скажет. Варя встала за спиной сестры. Зачем-то поправила ей шаль на плечах, а дернула рукав. — Спасибо за доверие, товарищи, — поклонилась Марина колхозникам. — Раз такое дело, ничего не пожалею, всю душу вложу. — Молодец у тебя, сестра! — восхищенно шепнул Варе Костя. Собрание вскоре закончилось. Дед Новоселов взял Андрея за руку и как маленького подвел к Федору Семеновичу. — Кланяйся учителю, Андрюшев! «В пояс кланяйся!» «И поклонюсь, за мной не станет!» Засмеялся Андрей. Федор Семенович сконфуженно поднялся из-за стола. «Да что вы затеваете, Тимофей Иванович!» «Подумать только, куда вы мне сына подняли? В ученые мужи парень вышел!» Старик победно оглядел школьников. «Вот козыри, как Енисей реку переплывать нужно!» — Так уж я Андрея один и поднял, у него и других учителей немало было. — А кто первую искру высек, кто пламя раздул? — заспорил старик. — И не говорите, Федор Семенович, вы только кругом гляньте, да пальцем ткните в каждого третьего, кто таков. Ваш питомец из вашего гнезда вылетел. Старик строго оглядел толпившихся в конторе молодых колхозников. Марину... Галину Никитичну, Сергея Ручьева. «Только у них гордости хоть отбавляй, вот, мол, мы какие, как родились, так и к делу сгодились, сами до всего дошли. А нет того на уме, что их чьи-то мастеровые руки лепили, да обжигали, да живую душу вдували». «Ну-ну, Тимофей Иваныч!» Со смехом погрозил Федор Семенович. «Что вы на моих учеников тень наводите?» «Грош мне цена, если я таких гордецов вырастил!» Он широким жестом показал на скамейку. «Присаживайтесь, товарищи питомцы, побеседуем!» Колхозники разошлись по домам, а бывшие ученики, окружив Федора Семеновича, долго еще сидели в правлении колхоза. Они вспоминали многое. Трудные уроки, переводные экзамены, экскурсии на большие мхи, Комсомольские субботники, охрану по ночам первого колхозного трактора, а больше всего — школьных товарищей. Ребята стояли в полутьме у дверей и внимательно слушали разговоры за столом. «Вот и мы так!» — в полголоса сказала Варя. «Кончим школу и разлетимся кто куда. Одни будут хлеб выращивать, другие машины строить». «Третье еще что-нибудь. А Федора Семеновича мы все равно не забудем». «Нет, хорошо быть учителем». «Учителем хорошо», — согласился Костя. «У него друзей много. Сергей говорил, что Федор Семенович стольких людей обучил, что из них целый полк можно составить». Наконец беседа за столом прекратилась. Все вышли на улицу и стали прощаться. Костя с товарищами догнал Галину Никитичну и Марину у колодца. Увидев ребят, учительница с удивлением спросила, почему они не расходятся по домам. — А мы узнать хотели, — помявшись, сказал Костя. — Наша школьная бригада будет по новому способу проса выращивать. Галина Никитична посмотрела на Марину. — Мне кажется, ребята на это имеют полное право. — Согласна с вами. — кивнула Марина и пообещала пригласить на очередное занятие школьной бригады Андрея Новоселова. «Полный вперед!» – удовлетворенно сказал Костя и предложил всем покататься на лыжах. «Галина Никитична, Марина, поедемте с нами!» «Может и правда тряхнуть стариной?» – засмеялась учительница. «Обязательно!» – согласилась Марина мы еще им покажем, как надо кататься. Минут через десять лыжники уже поднимались на школьную гору. Светила полная луна, прочный наст хрустел под ногами, все кругом казалось отлитым из звонкого хрусталя. А Вот слоистые облака набежали на луну, притушили ее молодой блеск. Но и тогда темнота не могла заполнить всю округу. Среди заснеженных полей и черных недвижимых лесов и перелесков, то там-то здесь вставали отсветы электрических огней. Ребята долго любовались зрелищем ночного сияния. Теперь ночью с дороги не собьешься, сказал Паша. Везде огни, вон над соколовкой Зарева, вон над Почаевом». По этим огням, наверное, до самой Москвы дойти можно, вслух подумала Варя. — А ты попробуй, — засмеялся Витя, прямо от высокого без остановки. У самой школы шумную компанию нагнали на лыжах Колька и Сергей. — Просим зачислить в команду! — громко крикнул Сергей. Галина Никитична кивнула им головой. — Присоединяйтесь, очень рады. — Но кто со мной без палок со школьной горы съедет? Задорно выкрикнула Марина и, отбросив палки в сторону, покатилась вниз. Все устремились за ней следом. Глава 35 «Весна идет». Близилась весна. Снег потемнел, всюду пробивались говорливые ручейки. На пригорках выступали первые проталины. В большую перемену, когда солнце затопило всю школу, Костя вышел на улицу и увидел Кольку с Петькой. Скинув башмаки, они в припрыжку бегали по желтым сосновым бревнам. Костя кинулся к братишке и не миновать бы Кольки крепкого подзатыльника, но тот вовремя схватил Костину руку и прижал ее к бревну. Ты потрогай, тепленькая, как печка! На другой день утром Колька влетел в живой уголок и заорал так, словно в школе начался пожар. «Грачи прилетели! Грачи!» Все, кто был в живом уголке, не одеваясь, бросились на улицу. Не отстала от ребят и Галина Никитична. И верно, белоносые грачи уже кружили над березами, присматриваясь к старым гнездам и громко о чем-то кричали. В этот же день на доске наблюдений природы, что висела в школьном зале, появилась запись: Прилетели грачи, донесение коли ручьева. Колько ходил гордый и безбожно хвастал, что он теперь не пропустит прилета ни одной птицы, и имя его долго не сойдет с доски. Но вскоре на доске наблюдений природы появилась новая запись: Началось движение сока у березы, донесение. Пети Балашова. И тут же около доски висела бутылочка с мутной жидкостью. Колька во все услышания, заявил, что это совсем не березовый сок, а обыкновенная вода из колодца. Разобиженный Петя позвал свидетелей Варю и угостил ее жидкостью из бутылочки. Варя подтвердила, что это настоящий березовый сок. Посрамленный Колька огорчился. Но через несколько дней, когда в классе шел пионерский сбор, притащил живого скворца. Был тот скворец и сине-черный, нахохлившийся, большеротый. «Только что прилетел», — сообщил Колька. «Хотел в скворешню влезть и свалился. Устал, наверное, с дальней дороги». Весна принесла немало новых забот школьной бригаде. На очередном занятии кружка ребята окончательно утвердили план весенних работ. Решено было посеять на пасынках проса, яровую пшеницу, овес и посадить по методу Анны Кораблевой полгектара картошки. Дела школьной бригады всколыхнули всю школу. Ваня Воробьев напечатал в стенгазете большую статью под заголовком «Поддержим почин восьмого класса». Костю вызвали на комитет комсомола, и он рассказал о работе бригады. Девятый класс, по примеру, восьмого, организовал школьную бригаду Э-2 и решил выращивать на семена клевер, люцерну и тимофеевку. Заинтересовались агрономической учебой и учителя. Как-то раз Мария Антоновна вела урок в восьмом классе. По обыкновению она излагала материал ровным, глуховатым голосом и, близоруко щурясь, писала на доске формулы. После истории с чесночной реакцией восьмиклассники всячески сдерживали себя, в классе сидели тихо, но учительницу слушали невнимательно и рассеянно. Вот и сейчас каждый занимался чем мог. Костя первые минуты старался довольно добросовестно слушать Марию Антоновну, но потом его начала разбирать досада – И почему учителя так не похожи друг на друга? То ли дело Клавдия Львовна. Она рассказывает о Пушкине, и ты видишь, как поэт, живой, непокорный, ходит по комнате, читает друзьям стихи, беседует с Ариной Родионовной. Или вот появляется в классе Федор Семенович. Он чертит на доске схемы, пишет формулы, а тебе кажется, что учитель взял тебя за руку ведет по широкому миру, и ты разгадываешь вместе с ним одну загадку за другой. А Мария Антоновна почти слово в слово повторяет написанное в книге и заставляет без конца записывать формулы. «Об этом я и сам прочту по учебнику, и у меня времени меньше уйдет», решил Костя и, достав тетрадь, занялся другими делами. С последней парты донесся громкий шепот. Это привлекло внимание Марии Антоновны. Она обернулась к классу, и лицо ее омрачилось. Вот опять ее плохо слушают, и никто ничего не записывает. Паша читает книгу, Катя мечтательно смотрит в окно, а Леша с Васей перекидываются записками, и только Костя Ручьев что-то усердно пишет в тетради. Учительница прошла между рядами парт и остановилась около мальчика. Костя, ничего не замечая, продолжал писать. «Надеюсь, что ты записываешь мои объяснения по химии, не так ли?» Спросила Мария Антоновна и заглянула мальчику через плечо. «Позволь, позволь, я что-то не вижу здесь ни одной формулы». Костя вспыхнул и поднялся, отступать было поздно. «Тут другое, Мария Антоновна». «Действительно другое». Учительница взяла тетрадь и вслух прочла. План весенних работ школьной бригады. Первое – вручную отобрать семена. Второе – запасти лу и перегной. Третье – получить в колхозе минеральное удобрение. Так, очень интересно, но почему, собственно, подобными делами следует заниматься на уроке химии? Костя молчал. Мария Антоновна вернулась к столу и тяжело опустилась на стол. Восьмиклассники неодобрительно посматривали на Ручьева. Опять теперь пойдут разговоры, что они плохо ведут себя на уроках химии. «Я, признаться, не очень доверяла вашей школьной бригаде», — заговорила Мария Антоновна. «Но своим опытом спросом вы доказали, что это серьезное начинание. Меня удивляет только одно». Почему вы так равнодушны к изучению химии? Вот вы пишете в своем плане о зале, о перегное, о минеральных удобрениях. А зачем они нужны в сельском хозяйстве? Какие вещества берут из почвы растения? Что представляет собой почва? Все эти вопросы можно понять только тогда, когда знаешь химию. Как же вы хотите постигнуть тайны плодородия земли, управлять ростом растений, когда уроки химии для вас самые неприятные часы в расписании? Классно сторожился, А учительница, волнуясь все больше и больше, говорила о химических заводах-гигантах, которые готовят миллионы пудов удобрений, говорила о том, какие чудеса творит химия на колхозных полях как она помогает колхозникам повышать плодородие земли, спасать хлеба от вредителей, выращивать щедрые урожаи. Право, об этом стоило послушать. Костя не удержался и шепнул Паше. «А здорово, Мария Антоновна, рассердилась. Даже слушать интересно». Урок прошел незаметно, и ребятам показалось, что звонок прозвенел раньше времени – В перемену они окружили Марию Антоновну и забросали ее вопросами. Костя пошептался с Пашей и Васей и подвел их к учительнице. «Мария Антоновна, это у нас докладчики насчет удобрений, только мало они еще в них понимают». «Так в чем же дело?» «Помогите им доклад подготовить». Мария Антоновна задумалась. Федор Семенович не раз упрекал ее в том, что она слишком книжно и сухо преподает свой предмет. Советовал приглядеться к работе школьной бригады, вникнуть глубже в жизнь школьников. Просила помочь ребятам и Галина Никитична. Может быть, они и правы. Ведь всего один год работает Галина Никитична в школе, а ребята уже льнут к ней, дорожат каждым ее словом. А Федоры Семеновиче уши говорить нечего. А вот она живет вдалеке от всех, стороница ребят, и те платят ей той же монетой, и это тяжело. Хорошо, согласилась Мария Антоновна. Пусть ребята зайдут ко мне, только с одним условием. На моих уроках планов больше не писать. Не будет этого, пообещал Костя. Через несколько дней Паша и Вася выступили перед ребятами с докладом. Рядом с ними сидела преподавательница химии. Она принесла в пакетиках образцы минеральных удобрений, показала их членам бригады и помогла ребятам рассчитать, сколько каких удобрений надо запасти для полевого участка. Вскоре школьная бригада начала возить на пасынки навоз. Отвезли в Азов 20. Явился Сергей и сказал... «Стоп, хлопцы, хватит!» Ребята принялись доказывать, что по плану должны доставить на свой участок не менее сорока вазов. «Глаза у вас заведующие, упрекнул председатель. «Все себе до да себе, а другим что же достанется?» Как ребятам не было досадно, но пришлось согласиться. Они начали гадать, где бы еще раз добыть навозу. Паша вспомнил, что навоз можно заменить торфом или илом из пруда. Но ни того, ни другого под руками не было, и пришлось только с сожалением вздохнуть. В этот же день Витя Кораблёв, захватив лопату, повел Костю в поле километра за два от колхоза. Ребята остановились у небольшой рощицы, и Витя начал копать в плотном снегу яму. Вскоре показалась темная, мерзлая земля. «Вот тебе и находка», — сказал Витя. «Здесь в лощине, во время войны кавалерийская часть формировалась, кони стояли. Смотри, сколько перегною накопилось!» «Так он же мерзлый, как камень, топором не возьмешь!» «Будем оттаивать!» На другой день после занятий члены школьной бригады вышли крощицы. Они очистили от снега большой участок земли, Натаскали соломы и зажгли ее. Перегной вскоре оттаял, и ребята принялись возить его на пасынки. Они закончили работу к вечеру, и усталые, грязные, но довольные, пошли домой. — А Витька-то у нас прямо кладоискатель, — сказал Паша. — Надо бы ему за находку благодарность объявить, — посоветовал Костя Митя. — Не за что, — покраснев, заявил Витя. Это мне отец с матерью про перегной рассказали. И он прибавил шагу. Ребята переглянулись. Потом Митя догнал Кораблева и спросил, почему тот не подает заявление в комсомол. — Прахова хочу подождать, пока он экзамены не сдаст, — хмуро признался Витя. — Я его вроде завалил тогда осенью, а теперь попробую вытянуть. Он помолчал. Потом, когда подошли к околице деревни, неожиданно спросил: "А вы, вы можете за меня поручиться? Только прямо скажите". Его упор посмотрел на Варю и Костю. "Я могу", ответила Варя. "Теперь могу". "Конечно, поручимся". "Какой может быть разговор?" В тон ей отозвался Костя. "Ребята, смотрите", показала Катя. «Мария Антоновна переправу ищет!» Все оглянулись. Прижав к груди стопку тетрадей, Мария Антоновна стояла посреди дороги перед широкой промойной и не знала, как через нее перебраться. Костя вместе с Пашей и Митей побежали к крайней избе. Они нашли несколько жердей, лежавших за крыльцом, приволокли их к промойни и перебросили с одного берега на другой. «Мост наведен, пожалуйте, Мария Антоновна!» Костя протянул учительнице руку и помог перейти. «Спасибо, саперы!» Улыбнулась учительница и посмотрела на размытую дорогу. «Весна-то как шагает, скоро и чернушка вскроется. А вы, ребята, откуда?» «Мы, Мария Антоновна, химией занимались», — ухмыльнулся Костя. «Перегной на участок возили». «Все точно по норме сделано», — пояснил Паша. «Как вы нам тогда объяснили?» «Эки усердные», — вздохнула учительница, «чтобы вам на уроках этого усердия прибавилось». Осторожно ступая по черной осевшей дороге, Мария Антоновна побрела к дому. Ребята долго смотрели ей вслед. «А зря мы, пожалуй, химичку недолюбливаем», — сказала Катя. И совсем она неплохая. Вот что, Митя оглядел ребят. У кого по химии запущено, надо будет нажать. И чтобы на уроках Марии Антоновны вести себя, как полагается, строго добавил Сема Ушков. Глава 36. Первая борозда. Весна наступила. Лопались почки на деревьях, пробивалась первая травка на лужайках. Прилетали все новые и новые птицы. Целыми днями от кузнечного цеха доносились веселая перестрелка выхлопных труб, рев моторов. Перед выходом в поле проверяли тракторы. Паша и Алеша Прахов почти каждый день после занятий таинственно исчезали из школы. А на утро приходили в класс пропахшие керосином, с масляными пятнами на рубахах. «Что это от вас, как от цистерн, несет? Хоть форточку открывай!» С невинным видом спрашивали девочки. «Может, в керосине купались?» Алеша с таким же невинным видом поводил остреньким носом и благоразумно прятал в карманы плохо отмытые руки. «Мерещится вам. Воздух вполне нормальный». «Вы, ребят, особенно не донимайте!» – как-то посоветовала девочкам Галина Никитична. «Они в школе сюрприз готовят!» И верно. Мальчики в эти дни много времени проводили в мастерской у Якова Ефимовича. Часами не отходили они от мотора трактора, когда его начинали разбирать. Подавали трактористам инструменты, промывали в керосине части мотора, осматривали каждую деталь. То и дело ребята приставали к Якову Ефимовичу, чтобы он устроил им экзамен и выдал права на вождение трактора. «Ишь, чего захотели?» — усмехался тот. «Только зы усвоили и сразу права им подавай». Все же он пригласил механика из МТС и Федора Семеновича. В их присутствии ребята сами запускали трактор, находили неисправности в моторе и устраняли их. «Кое-что уже смекают», — сказал в заключении Федор Семенович. «Надо будет, ребят, в борозде проверить». Между тем земля на высоких участках поля подсыхала. Трактористы начали пахоту, выехал на пасынки и Саша, не устроив. Полтора дня он поднимал Маринину делянку, потом пустил трактор на участок школьной бригады. Но не успел Саша сделать первую борозду, как на конце загона появились Паша Кивачев и Алеша Прахов. Тракторист забеспокоился. Наверное, опять эти дошевые хлопцы начнут проверять глубину вспашки, присматриваться к предплужникам. Он остановил трактор, спрыгнул в сиденье и оглядел борозду. Кажется, придраться не к чему. И Саша весело откозырял подошедшим ребятам. «Наше вашим, товарищи контролеры!» «Какие будут замечания?» «Да нет, мы не за тем», сказал Паша. «Мы на тракторе пришли работать. Хотим свою делянку сами вспахать». «Лихо», фыркнул Саша. «Вчера агротехники, сегодня механизаторы. А завтра на какую тему сочинение будет?» Паша принялся доказывать, что они всю зиму обучались у Якова Ефимовича тракторному делу и, может быть, в недалеком будущем получат законные водительские права. Вот и приходите в недалеком будущем», – отмахнулся тракторист. В спор вмешалась подошедшая Марина. «Да, Саша», – сказала она, подмигнув при этом мальчиком. «Федор Семенович очень просил, чтобы ты шефство взял над ребятами». «Какое шефство?» «Ты же бывалый тракторист со стажем» вот и попрактикуй, ребят». «Если учитель просит, это, конечно, можно», — подобрел Саша и строго оглядел подростков. «Ладно, дам я вам за баранку подержаться, но кто первый?» Ребята почти одновременно кинулись к трактору, но Прахов успел забраться на сиденье раньше Паши. Дрожа всем телом, он судорожно схватился за руль. Саша, не устроив, положил на его руки свои. Мотор несколько раз чихнул, и трактор тронулся. Засверкали и задымились на весеннем солнышке маслянистые черные пласты земли. Паша и Марина шагали рядом с трактором и не сводили с Алёши глаз. Вскоре Саша снял свои руки с Алешиных, и мальчик с довольным видом покосился на Пашу. Он проехал три круга и готов был сделать хоть еще десять пока Кивачев не крикнул ему, что надо иметь совесть. Алёша остановил трактор и спрыгнул на землю. «Но как? Получается у меня что-нибудь?» – спросил он. «Оценка потом будет», – заявил Саша Неустроев. «Давай следующий». Место за рулем занял Паша. Неожиданно из лощины показались члены школьной бригады Колька с Петькой и Федор Семенович. Эге, да вам тут полный смотр предстоит, — присвистнул от удивления тракторист. — Держись, Кивачев. — Как борозда? Не очень кривая? — спросил Паша, не решаясь от волнения оглянуться назад. — Ничего, ничего, терпеть можно, — успокоился.